Эхо! Я не слезлив, и это с детства. А если как-нибудь потек, всегда сдержусь, найдется средство. Ну, зубы сжал, ну, взял платок. Но я смешлив, и вот несчастье. Уж если мне смешинка в рот, какой там зубы? Тут на части не то, что зубы. Череп рвет, и хоть бывает не до смеха, Но если, братцы, прорвалось, клокочет смех, Грохочет эхо слез, смеявшихся до слез».